Часть первая. Весна. Первыми русскими словами, которые выучил мой итальянский муж, были «Как хорошо!». Я могла попросить его притормозить машину в любом буйраке, лишь бы не автострада. Выскочить из нее, как очумело имчаться к смотровой площадке с моей одноразовой мыльницей, выигранной в лунопарке, запечатлевать моменты. При этом я уже на ходу орала «Ой, хорошо-то как! Как хорошо!» Больше не ору. Но мантру не забыла, закрепила и осознанно повторяю часто. «Ой, Элена!» — говорит с одесским придыханием Эмма. «Я весь Рим думала-передумала, как бы там в долине Орча маки без меня не отсвели. Правда, Сева?» «Правда!» — отвечает худощавый Сева с заднего сиденья. «А маков вокруг нас, беги в поля и падай от радости, и лучше лицом» и по самые уши в душистые кустики, горящие красными колокольчиками. Весна, братцы, мимо нее в Италии не проехать, не промахнуться. Цветет все, от диких невзрачных кустиков по краю дороги до юношеских прыщей на опаленных первым ярким солнышком мордочках обалдевших от выброса гормонов старшеклассников. Городские скамейки к вечеру заполняются юными парочками, тесно жмущимися друг к другу, как в переполненном римском метро в час-пик. Ах, как кружится голова! Да не становятся ярче, длиннее, насыщеннее. Все средиземноморское богатство вспыхивает яркими красками. Глава первая. Практически паломник. Баньи Сан-Филиппа. Есть ли вместе названным в честь давно жившего или мифического героя характеристики этого вымышленного или существовавшего человека? Думала я, сидя в небольшой теплой луже термальных источников святого Филиппа, баньи Сан-Филиппа, и наблюдая, как птицы, обитатели старого леса, окружающего источники, занимаются какой-то непонятной работой, перелетая с ветки на ветку, протяжно или весело, перекликаясь, слетая вниз к самым ползучим корням деревьев или устремляясь ввысь, в безграничную голубизну раннего воскресного утра. Мою зачарованность прервала стайка итальянских любителей релакса. Громко, очирикая и звонко смеясь, троица вверглась в мое пространство тишины, Бурно принимая решение иделя ландшафт мелких водопадиков на вот это нравится, а вот это нет. Покричав так минут десять, две женщины и мужчина отдали наконец-то свои крепкие тела на растерзание сероводородной дымящейся массе, едва теплой и очень полезной для здоровья смеси холодной, прозрачной речной воды с жаркими водами, рвущимися из бурлящих лавой подземелий. Вздохнув с облегчением, я начала прислушиваться к их слегка успокоившимся голосам и чуть пониженному тону. Три головы, торчащие из серо-голубой воды, метрах в двух от меня, не прекращали свой бурный разговор ни на секунду. И вдруг я поняла, что это красиво. Вот этот темный лес с ветками дикого инжира — спускающимися к самой воде, эти странные большие цветные птицы, похожие на попугаев, скачущие с ветки на ветку раскидистых дубов, Это белая скала, стекающая шаршавыми сталагмитами вниз к речке, белым китом человеческого воображения, упавшая из другого ландшафта, из параллельного измерения не вписывающаяся абсолютно в миражи тосканского леса и поэтому еще более завораживающая. Это мутная журчащая речка с небольшими лунками дымящейся сероводородной воды, оголенные, извивающиеся корни хилых елочек, голоса трех говорящих голов, этот знакомый, певучий, но чужой язык и что-то забрежевало такое незабытое, но запамятованное, смутное. Просто лежать, просто наблюдать, просто слушать, понимать, но не вникать. Расслабиться до полного изнеможения в едва теплых водах святого Филиппа. Источники святого Филиппа были известны уже в римские времена. Интересно, как они назывались? Воды минервы Или живая вода Юноны? Конечно, это только мои бурные фантазии. Совсем неподалеку от терм проходила древнеримская дорога Кассия, одна из трех римских дорог, проложенных могучим народом, латинин, по вражеским и трусским землям, тогда еще не существовавшей Тосканы. В средние века по этим территориям пройдет другая крупная магистраль того времени — дорога Франков. Виа Франчиджена, паломнический путь из Европы в Рим. Мне вспомнился апостоп Филиппа, котором мы знаем немного, но все же известно, что он родился в Вифсаиде, Бетсайда, известно, как встретил Христа, стал его учеником, ушел в Скифию и Фригию крестить и нести веру, был зверски убит через распятие вниз головой на кресте и похоронен, В Иераполе Фригийском. Хотя святые мощи апостола давно хранятся в Римской церкви 12 святых апостолов, в 2011 году итальянским археологам удалось найти могилу святого под турецким городом Денизли. Вот такие они археологи итальянские. Им только дай что-нибудь поискать. Но оказалось, что апостол Филипп здесь ни при чем. А вот Филиппа Беницы. 1233-1285 годы, флорентийский святой, еще как причем, Вода источника достигает температуры плюс 52 градуса, лечит кожные, респираторные и костные заболевания, содержит очень большое количество бикарбоната кальция, талька, и поэтому оставляет после себя характерные белые, Сталогмитовое отложение, а воду окрашивает в мутный серо-голубой цвет. Талька так много, что по прошествии веков животворящих у источника наросла огромная скала из тальковых сталагмитов, именуемая «белым китом» или «айсбергом». Сиенский инженер Леонардо да Венье в середине XVIII века придумал технику создания скульптур и рельефов из отложений «белой извести», содержащейся в воде источников, назвав ее «Пластикадей тартари, Его работы были высоко оценены великим герцогом тосканским Пьетро Леопольдо Габсбургским, что позволило художнику открыть свою фабрику, ныне несуществующую. До термальной деревушки Банье Сан-Филиппа просто добраться из Рима и из Сиены по Виакассия С. Р. Редуа. На въезде в деревеньку, состоящую из трех домов, одной гостиницы, церквушки и магазина слева от вас останется бар, справа указатель — Бьянка. Вот по этой тропинке и спускайтесь до речки, переходите ее и идите, не сворачивая, как сказали бы итальянцы, «Аназо», «Нанюх», чутью. Попахивать действительно будет. Недалеко от баньи Сан-Филиппа находится... Древнее аббатство Сан-Сальваторе. Аббадия Сан-Сальваторе. От аббатства остались перестроенный клуатор и церковь, сохранившая древнюю крипту XI века. Санта-Фьора. Горная деревенька, крепость, а с конца XIII века — столица князей Альда-Брандески с парком и небольшим прудом, в котором резвится горная форель. Гора Монте-Амиата. Со свежим, прохладным воздухом, даже в летние жаркие дни. Она находится совсем близко от источников. Если вдруг решите забраться на гору, помните, что на ее вершину, к расположенному там железному кресту, идут два фуникулера. С вершины открываются виды до самого синего моря. В ясные дни видно озеро Бальсена в Лацио, Сиену. «Долину Орча», марему «Умбрию». Для тех, кто любит ударить по искусству, рядом находится арт-парк, в котором выставлены работы талантливого скульптора и мастера хореографии Даниэле Шпери, Джардина ди Даниэле Спуэри, а также его друзей со всего мира. Территория парка огромна, сюда можно приезжать и на пикник. «Радикофани», Средневековая крепость и старинный каменный городок под ней. В 16 веке Козима I Медичи захватил крепость и укрепил ее со всех сторон мощными бастионами, потому что не стал пограничьем между землями Ватикана и Великого Герцогства. Читона — совсем небольшой милый городок с археологическим парком, созданным на месте стоянки древних людей. Полазить с профессиональным проводником по пещерам парка – одно удовольствие. Подземный город назван именем великого этрусского короля Кьюси. Ларса Парсенны – правителя древнего города Клузия. По легендам, подземные туннели входили в комплекс его монументальной усыпальницы. Крепость Сартиана – небольшой город, обжитой аристократией прошлых веков, важный палаццо – Большие церкви. Здесь родился Папа Пий III. Здесь в 2003 году нашли эту русскую гробницу с отлично сохранившимися фресками. По сюжету фресок она и получила название. Гробница Адской Колесницы. Отличный археологический музей. Кьянчана-Терме. Милая деревушка с головокружительными видами на долину Кьяна и озеро Тразимена. А археологический музей впечатляет даже тех, кто с археологией новы. Это в старом городе. Новый город застроен многочисленными гостиницами. Когда-то деревушка была важной здравницей Италии. Ездили сюда на воды подлечить печень. До долины реки Орчия рукой подать. Пьенца, Монте-Пульчано, Банью-Виньони, Монтальчино. Все суперизвестное и привлекательное для туристов со всего света сосредоточено здесь. До Умбрии и Лацу отсюда буквально два шага. До прекрасного Арветта 50 километров. Санкашана да де Баньи термальный городок, воспетый марлен де Блази в ее втором итальянском бестселлере тысячи дней в Тоскане. Приключения с горчинкой К сожалению, термы сейчас доступны только в платном варианте. Со времени написания книги прошло много времени. И помочить ножки в теплой термальной воде нам уже никто за просто так не даст. Вся вода самого полноводного источника Тосканы спрятана в трубы и обслуживает пятизвездочный отель Фонтеверде. Зато все цивильно. За наши деньги и белые халаты и кипарисы с видом на ворота, построенные еще во времена Медичи. Итальянский режиссер Серджио Кастеллита снял в окрестностях города драматический фильм «Не уходи» с Пенелопой Круз в главной роли. Интересно, что, впечатлившись красотой района, режиссер после съемок приобрел здесь сельский дом. Сигерик. В 990 году от Рождества Христова Папа Римский Иоанн XV – созвал в Ватикан епископов Европы, чтобы торжественно вручить им палиум, символ небесной власти на земле, а заодно укрепить влияние римской церкви. Делегация Сигерика Серьезного, несмотря на все проволочки, прибыла ко двору вовремя. Епископ Кентерберийский предстал перед папой в надлежащей форме, успев даже слегка отдохнуть с долгой дороги. Закончив общую формальную встречу, Епископ Рима, первый наместник апостола Петра на земле, решил пообщаться с каждым прибывшим лично. После поцелуя перста и преклонения колен перед его святейшеством, папа взял в свои руки руку Сигирика и, заглянув в глаза, спросил. — Это правда, преподобный отец мой, что вы собираетесь пешком вернуться в Кентербери? Отметив работу папского двора и осведомленность папы, Сигирик сдержанно ответил, — Да, ваше святейшество, это правда? В глазах папы сверкнула искорка. — Вы наисчастливейший человек, — ответил папа с энтузиазмом. — Вы можете то, чего не можем мы ввиду нашей особой миссии и занятости. Вы можете во имя Господа пройти великую Ромео. Сигирик открыл глаза, воспоминание растаяло в ярком, выцвевшем небе, Сердцебиение успокаивалось. Он только что с трудом забрался на холм с разрушенной крепостью, не входя в покосившиеся ворота, обошел ее с внешней стороны, чтобы не терять время, и остановился перевести дух и осмотреться. Впереди лежали невысокие холмы, на краю которых стояла крепость Понте-Дарбия. Паломническая дорога проходила здесь по кромке леса был слышен далекий лай собак. Сигирик представил, какой переполох подняла его прислуга, разгружая повозки, готовя его покои и подгоняя всех и вся вокруг. Сзади послышалось тяжелое сопение его камерленга. Грузный управляющий только сошел с сопровождающей Сигирика повозки, а уже сопел так, как будто шел с епископом пешком от самого Рима. «Ваше преподобие!» — взмолился толстяк. «Совсем немного осталось. Христом Богом прошу, давайте доедем до места побыстрее». Раздраженный своей слабостью и вечными стонами толстяка, Сигрик легко сбежал с холма и нервно хлопнул тяжелой дверью повозки перед носом Камерленга, едва поспевающего за епископом. В крепости его уже ждали. Собаки были посажены на цепи, и брехали на шумных чужаков из-под заборов. Многочисленные монахи учтиво кланялись и спешили по своим делам, шорша длинными рясами. Уставший Сигирик возжелал посетить недостроенную церковь, густо задымленную ладаном в честь такого события. А затем поспешил в свои покои, где уставшие ноги преподобного ждал таз с горячей водой. Пока его разували, В двери протиснулся управляющий. «Преподобный отец, я вам вина приготовил!» Подобострастно зашептал он. «Вино у монахов просто отменное, они его...» «Пошел вон!» Процедил сквозь зубы епископ, раздраженно наблюдая, как толстяк покорно пятится из комнаты задом. Опуская ноги в горячую воду, он уже сетовал на себя за свой гнев. Вино было бесподобным. Подождав, когда горячие струйки разольются по телу, быстро и верно достигая мозга, Сигерик взял перо и записал в путевом доневнике. «Остановка номер 14, Арбия». Задумался, держа перо в руке. Впереди нескончаемое количество остановок до северных земель туши, потом Параманьи, затем Ломбардия и Пьемонт, и только потом долгая унылая Галлия, «Земля франков», а после «О, Боже!» Взмолился епископ далекого Кентербери. «Все во славу Твою, Господи!» Хотелось домой, ждали дела, люди утомились от долгого путешествия. Да и сам он очень устал. Сигирик вновь вспомнил искорку в глазах Папы Римского. «Я счастливый человек!» Произнес он, перекрестился и пошел спать. «Паломнические пути». Карту паломнических путей вы найдете в приложении. В какой момент меня заинтересовали паломнические пути? Не помню. Скорее всего, страсть к дороге у меня всегда была. Просто какая-то походная, с алюминиевыми мисками для каши и ночным блеянием под гитару. Чуть позже, когда интернет стал доступен всем, а живой журнал стал своего рода новой наукой и жизнью, я с упоением читала посты первопроходцев пешеходных путей. Даже если некоторые из них только готовили рюкзаки, так и забыв выйти с ними из дома. В средние века по Европе проходили четыре основных паломнических пути. Первый ведет из Франции в испанский город Сантьяго де компостелла к могиле апостола Иакова. Второй – путь через Константинополь в Иерусалим. Третий – Франчиджена, дорога франков. Она же Ромеа, ведущая в Рим к могилам апостолов Петра и Павла. Четвертый – водный путь в Иерусалим. О нем каждый рассказывает свое, и версий на этот счет предостаточно. Все эти пути объединяет лабиринт, который так часто изображали в церквях, стоявших вдоль дороги паломников. В Луке – Тоскана – На одной из пилястр Кафедрального собора изображен каменный лабиринт, некая ось, собирающая все миры. Душа, проходящая по лабиринту, расширяет осознание. Как физическое тело идет по паломническому пути, так и душа стремится к центру лабиринта, где на нее снисходят божественные силы. Лабиринт в Луке датируется XII веком. Под лабиринтом надпись, рассказывающая о Ясоне, который смог выбраться из лабиринта Минотавра благодаря путеводной нити Ариадны. Тех путников, кто шел в Рим, называли Ромеера. В Иерусалим, к гробу Господню, пальмеера, от латинского пальма. С пальмовыми ветвями встречали жителей Иерусалима Иисуса, когда он въехал в город. Отсюда... Пальмовое воскресенье. На Руси оно стало зваться вербным. Пушистые веточки вербы, символизирующие воскресенье Иисуса, пришествие весны, новое рождение природы, заменили пальмовые. В Италии в этот воскресный день освещают веточки оливы, оставшиеся в церкви от службы букетики, не выбрасывают, а хранят до следующего года и сжигают в пепельный четверг. Тех, кто шел к могиле Иакова, называли пилигримами, от латинского слова «парегре» – «вне дома, в чужих краях», то есть «чужестранец». Паломнические пути объединяли в себе четыре основные стихии – четыре стороны света, четыре времени года. В колоде карт Таро символами четырех дорог стали мечи, посохи, чаши, кубки. В игральной колоде карт-пики символизировали воздух, трефы — в России крести — огонь, бубны — землю, черви — воду. Путь Сантьяго де Компостела было и остается в эзотерике путем воздуха. Здесь человек встречается с собственным духом, со своим пониманием того, что он может сделать полезного для себя, Бога, Земли. Его символ — «Ракушка святого Иакова». Ее вешали на грудь, пришивали на шляпу с широкими полями, прикрепляли к посоху. Сегодняшних паломников, прошедших дорогу Сантьяго, можно увидеть во многих городах Тосканы и узнать по большим рюкзакам, на которых красуется все тот же символ «Ракушка Иакова». Сколько веков прошло, а традиции уносить с собой ракушку, символ новой жизни – Рассвета души, восхода солнца осталась неизменной. В далеком XII веке в городе Пиза родилась святая Бона-Пизанская, ставшая одним из проводников дороги Сантьяго де Компостелло. А география святой рассказывает, что в 14 лет она одна прошла Франчиджену, пришла из Рима домой и тут же ушла в Сантьяго де Компостелла помогать путникам, Девять раз она прошла путь, сопровождая пилигримов из Франции до могилы Иакова. Вернулась в Пизу уже пятидесятилетней, состарившейся и уставшей. Очень скучала и попросила у Бога увидеть Сантьяго де Компостелла в последний раз. Ангелы перенесли ее туда на своих крыльях. Так она стала покровительницей стюардес и туристических гидов. В Пизе, в церкви святого Мартина, находится алтарь, где в хрустальном гробу покоятся останки Боны. Каждый год, 29 мая, в день поминания святой, в храм приходят стюардессы Пизанского аэропорта и местные гиды, чтобы вспомнить доброе деяние Боны и попросить у нее помощи и протекции. Путь через Константинополь в Иерусалим – это путь огня. Он закрепляет найденный дух и воспламеняет его, помогает гореть огнем творчества и веры. Каждую Пасху с начала XII века во Флоренции проходит традиционный праздник с удивительным зрелищем под названием «Взрыв повозки» «Лоскопио дель Карро». Традиция зажигать пасхальный огонь пришла в город из далекого Иерусалима вместе с героем первого крестового похода пацана да и Патсе. удалось первым забраться на крепостные стены и водрузить на них христианское знамя. За свой подвиг он был награжден тремя небольшими камушками гроба Господня, которые привез во Флоренцию. В день Пасхи из них высекали искру для священного пасхального огня, а затем развозили его в повозке по всему городу. Франчиджена, ведущая в Рим, Это путь земли. Он дарует человеку, проявившему свой дух и воспламенившему его силу, власть и богатство, возможность реализовать свои замыслы. Его символ – посохи. На всем протяжении этого пути по Италии его обозначают идущим человеком с мешком за плечами и посохом в руке. Когда паломники шли по дороге в Рим, то называли ее рамеа когда возвращались, Франчиджена. Франчиджена, проходившая по Тоскане, была больше похожа не на артериальную систему движения, а на капиллярную, где в одном большом и важном центре собиралось несколько разветвлений дороги. И если земные пути явные, реальные, то четвертый путь, путь воды, может быть скрытым, тайным. Его даруют только тем, кто прошел, Первые три. Первое описание дороги Франков нам оставил Сигирик Серьезный, архиепископ Кентерберийский. Во время своего возвращения из Ватикана в Кентербери, большую часть которого он прошел пешком, архиепископ сделал 79 остановок, 27 из которых находятся на территории современной Тосканы. Каждый день кортеж епископа преодолевал примерно от 10 до 20 километров важной коммерческой артерии Европы. По ней не только шли паломники, но и ехали короли и принцы, мчались посыльные, перемещались коммерсанты и банкиры. Многие города Тосканы сформировались благодаря этому пути, что отразилось в городской застройке средневековых центров, городов-дорог, вытянутых в плане с севера на юг ниточками центральных улиц, по которым из века в век шли пилигримы. Дорога франков была восстановлена благодаря путевым заметкам Сигрика и в 1994 году была включена в паломнические пути Европейского Союза. Практический паломник. Договорились о поездке за несколько месяцев раньше – Уже по нашей переписке я поняла, что люди стучатся ко мне хорошие. Это вдохновило. Переговорив пару раз, ответила, что ограничения во времени не будет. Поступаю я так крайне редко, только на полный день и только в особых случаях, когда срабатывает профессиональный нюх. Работать от звонка до звонка важно. Это дисциплинирует и тебя, и туриста. Но не все измеряется временными рамками и материальным поощрением за потраченное время. Тепло и доброта чувствуются на расстоянии. Как все бескорыстные чувства, они заряжают. А претензию даже не к тебе лично, а в целом к жизни за версту видать, тем более не спрятать ее в смс или телефонных переговорах. На колуне договорились, что встречаемся рано, в 8.15 утра. Никогда не проходила этот маршрут с туристами, Всегда хотела попробовать. Начали в Чертальдо, в городе джованни Бакаче и Лука. И какого Лука? Того самого, что красуется на городском флаге и из которого делают вкуснейшее луковое варенье. За час обижали город и холм, на котором он стоит, и поехали к башням на горизонте. Посетили санктуарий Богородицы. Сантуарио Мария С эсэ Мадре Делла, Дивина Тихое и намоленное место, где живут монахини в голубых одеждах. В небольшой церкви, нависающей над дорогой, хранится чудотворный образ Богородицы, млекопитательницы Девы Марии с обнаженной грудью, которой она вскармливает маленького Христа. По дороге, вьющейся среди холмов, с прекрасными видами, Остановились пару раз полюбоваться высокими башенками сан на горизонте. Забежали на двадцать минут в город. Именно забежали посмотреть фрески Беноца Гацоли в церкви святого Августина и поклониться блаженному Бернардо Буон Пендони. Рванули в ди Вальдельса, прошлись по улице, которая слышала шаги великого архитектора Флоренции, Арнольфа, Дикамбио и Колоди, подарившего миру сказку о маленькой деревянной кукле Пиноккио. После бросили свои натренированные тела в холодные воды горной реки Эльзы, Фьюм Эльсе. Взбодрившись и освежившись, двинули навстречу новым приключениям. Обед провели в полумраке Астерии в окрестностях небольшого городка Боан-Конвента. Время за столом прошло удивительно быстро. Ребята забросали меня вопросами о моей итальянской жизни. Я рассказывала им об итальянцах, их привычках, традициях и вековой истории. Боан-Конвента — небольшой городок, в три параллельные улицы, проходящие по всей длине поселения, был совсем рядом — Вокруг нас плавно поднимались и опускались покатые холмы. Конвенто переводится с итальянского как «хорошая совместная жизнь». Надо же было так назвать город. Сразу представляется какая-то райская идиллия. Все в этом городе должны быть счастливы от того, что живут вместе. Вот только не всегда так получалось, и город, стоявший недалеко от лукавой сиены, и, зависевший от нее во всех своих малых и больших политических решениях, знал свои взлеты и падения. Именно здесь, в 1219 году, на причастии после пасхальной службы, отравили императора Генриха IV Люксембургского, на которого Данте возлагал большие надежды в борьбе с ненавистным ему папой римским Бонифацием VIII. А где, в отличие от других сидений, лежит венец твой, привлекая глаз, Там раньше, чем ты вступишь в эти сени, Воссядет дух державного из вас. А Риго, что Италию спасая, придет на помощь в слишком ранний час. Данте Алигьери. Божественная комедия. Рай. Песня тринадцатая. Сто тридцать три, сто тридцать шесть. Чуточку взгрустнув о несправедливой смерти орига я вспомнила, что каждый год из Сиены можно доехать до бона конвента на традиционном историческом паровом локомотиве, погулять по городу и праздничному рынку, на и антиквариата, который устраивают в понедельник, идущий за Пасхой, Пасквету, Пасквета, Маленькая Пасха. «Паскветто» — это итальянское название Дня Ангела. Есть в этом названии что-то от итальянского дара, все большое, торжественное, сделать своим, домашним, уютным и теплым. В этот день Мария Магдалина собрала женщин из рода Иисуса и направилась с ними к гробнице Господней, чтобы умастить тело его маслами. Но вместо умершего Иисуса женщины обнаружили ангела, который и поведал им о воскрешении Христа. Это день традиционных итальянских пикников и вылазок на природу. Может, потому что вспоминается и момент встречи учеников с воскресшим Иисусом по дороге в Никополь, Эммаус, где Христос разделил с учениками трапезу, поведав им об их будущей миссии. Разделять трапезу с родными и близкими итальянцы очень любят – Большое праздничное застолье — это традиция, и неважно, где накрывается скатерть, в гостиной старого дома или на поляне, главное — собраться всем вместе за бокалом вина и куском хлеба. Мы припарковали наш минивэн прямо под крепостными стенами бон конвента прошли по уютным маленьким улицам, украшенным катками, мисками с зеленью и цветочными горшками — Когда бродишь по маленьким городам Италии, часто замечаешь, что жилые помещения квартир, домов, усадеб как-то сами по себе, а может, стараниями хозяек, становятся преддверием дома, неким большим коридором под открытым небом, где стульчики, кошки, миски, горшки, коврики продолжают пространство дома». Проходя по узкой улочке, где бабушка из разноцветной лейки поливает благоухающие кусты рос, так и хочется спросить. «Извините, хозяюшка, а обувь снимать надо?» Долетели до Монтальчина. После пшеничных холмов ребята ахали и восхищались стройными зелеными рядами виноградников. «Мы в гостях у эльфов!» — твердила я. «Здесь делается самое вкусное вино в Таскане но на дегустацию времени просто не было. Зато оно было на посещение города, и мы бросились его исследовать. И уже совсем уставшие добрались до аббатства святого Антима. Аббатцея ди санта антима На закрытие церкви оставалось несколько десятков минут. Мы вошли под сень церкви, я начала свой рассказ, как всегда подловив себя на том, что через некоторое время по коже Поползли холодные мурашки, а волосы на затылке зашевелились. Может, в очередной раз я все это придумываю? Я уверяла ребят, что сейчас произойдет настоящее чудо, потому что церковь Сант-Антимо — это энергетическая машина на паломническом пути. Вы поняли? Мы шли как пилигримы по Франчи-Джини, Вернее, ехали, потому что в запасе у нас был всего день. На закате, потные и довольные, мы плавали в термальных водах Банья-Виньоне. И ребята благодарили меня за то, что я заставила их взять купальники в эту поездку. Живые воды сделали свое дело. Мы резво поднялись на холм и бродили среди переполненных ресторанов термальной деревушки. Уже никуда не хотелось стремиться, тем более ехать. Было желание сесть в баре с бокалом вина, и рассказывать путникам под звонкий ляск столовых приборов, под первыми робкими лучами зажигающихся звезд о святой Екатерине, Лоренце великолепном Медичи, папе Пи II и, конечно же, об Андрее Тарковском. Даже не рассказывать, а вести неспешную беседу. К полуночи, взбодрившись от холодного розового, встать со стула, элегантно оторвав от пятой точки прилипшую юбку, покошачьи потянуться, со всеми попрощаться, громко чмокнув, каждого в плотные щеки, и пойти спать. Но я быстро отогнала эти мысли. Мы рванули в долину Орча, даже успели поймать отблеск заходящего над нею солнца, и уже в полумраке гуляли по попиенцы. Домой я приползла в первом часу, успела поблагодарить еще раз уже про себя, ребят за обед и подвиг, который они совершили. Четырнадцать часов мы продвигались по паломническому пути от замка к монастырю, от монастыря к аббатству. Засыпая, подумала, что все-таки это слишком, надо сократить маршрут вдвое, закольцевать и выставить в моих экскурсиях. А название? Название я не успела придумать, провалившись в глубокий сладкий сон. Меню сегодняшнего дня. На закуску. Пенсимонио. На первое. Помидоры, запеченные в духовке, с песто и из рукколы. На второе. Каракатица с картошкой. На десерт и на здоровье. Печенье ужасное, но вкусное. Рецепты вы можете найти в приложении.